Глава девятнадцатая Это были редкостные уродцы, болотного цвета, с пучками шерсти, торчащими из самых неожиданных мест, длинными, как у эльфов, ушами и огромными, остро заточенными зубами. Гоблины даже издалека выглядели раза в два крупнее людей. Они скакали по кочкам на четвереньках, опираясь на руки, словно звери, и улюлюкали, загоняя добычу. То есть нас. С каждой минутой их становилось всё больше. целая полчища стекалось со всех сторон. «Не прорвёмся», — услышала я. «Придётся сражаться. Готовьтесь к бою». Отряд перегруппировался, занимая оборонительную позицию. Часть магов спешилась. Меня толкнули в центр круга к Мирае, за спины бойцов. Видимо, посчитав, наконец-то, ценным ресурсом. «Сидите тихо», — велел Магрин, окинув нас мрачным взглядом и примкнул к остальным. Судя по этому взгляду, бой предстоял не шуточный Врагов было втрое больше, чем наши охраны. Каждый боец на счету. Дор Сагрейн отдавал короткие команды, которые исполнялись мгновенно. Маги действовали слаженно и сосредоточенно. Сразу видно, не в первый раз столкнулись с таким противником, опыт имеется. Но я не могла оставаться такой же спокойной. Стоило лишь взглянуть на мерзких родов и меня начинало трясти. Когда гоблины приблизились, я поняла, что не ошиблась насчёт габаритов. Ростом каждый выше двух метров, все особи крепкие и мускулистые. Набедренные повязки и шкур прикрывали их бёдра, а многочисленные шрамы испещряли мощные торсы. Кое-кто из гоблинов держал в руках по секире, а то и по две. С толстым коротким древком и изогнутым лезвием. Такие секиры обычно метают или используют в ближнем бою. А судя по кровожадным оскалам, эти чудовища с лёгкостью делали и то, и другое. Ещё я заметила у них короткие копья и дротики. Некоторые сжимали в руках дубины и камни. А у тех, кто оказался к нам ближе всего, с клыков стекала слюна. Меня охватила дрожь. И лишь спустя пару мгновений я поняла, что дрожу не одна. Лошадь Мираи прижалась боком к моей, и всадница и животное обе тряслись всем телом. «Всё будет хорошо». Я протянула руку и сжала ладонь Мираи. А та схватилась в ответ с такой силой, что у меня пальцы хрустнули, и в панике зашептала. «Священная Руя! Они нас сожрут! Мы все здесь умрем!» «Не говори чушь!» Я задергала рукой, пытаясь освободиться от хватки, но та только усилилась. «Просто держись рядом со мной!» «Если что, придётся её защищать, не только себя, ведь Мара Тьмы — наша козырная карта!» «Никак нельзя её упустить, а тем более подарить Академии». «Но как мне сражаться, если нельзя использовать магию?» «Выход только один. Дождаться, пока всех магов убьют, а потом уже спасать наши жизни». Вражеский авангард замер в шагах в ста от нас и растёкся, замыкая отряд в кольцо. Теперь гоблины двигались медленно, осторожно, не спеша нападать. Поджидали отстающих. Видимо, понимали, что вместе сильнее». «Умные твари». Моя кожа покрылась мурашками. Сначала мне показалось, что гоблины тупые, как зомби. А теперь я начала понимать, что это опасный и хитрый противник. Не зря ведь маги так напряглись. Дор Сагрейн продолжал что-то кричать. Маги объединялись в связке. Одни держали щит, который стал видимым и похожим на плотную плёнку. Только переливающуюся радугой и искрящуюся от боевых заклинаний. Другие продолжали вплетать в него новые заклинания, отчего сияние становилось сильнее. Третьи готовились к ближнему бою на тот случай, если щит всё же прорвут. А гоблины подбирались всё ближе, сжимая кольцо. Казалось, их тут бесчётное множество. Я глянула по сторонам и с ужасом поняла. Мы раз в двадцать проигрываем монстрам в количестве. Если щит не выдержит, много магов поляжет здесь. «И пусть мы с ними по разные стороны баррикад, всё же они люди, как и я. Не хочу, чтобы их жизни оборвались в желудках чудовищ». «Странное дело, в тот момент я боялась за магов, замираю, даже за лошадей, но не за себя. Словно знала, что со мной ничего не случится, что моих сил хватит спасти свою жизнь. И вообще, она не здесь должна оборваться. Только откуда взялась такая уверенность? Непонятно». Наверное, это разум так реагировал на стресс. Со стороны гоблинов раздался низкий протяжный звук, отвлекая меня от мыслей. В нас со всех сторон полетели топорики, копья, дубины и даже камни. Твари снова заулюлюкали, затрясли оставшимся оружием. А потом вдруг все скопом бросились к нам. Мирая вскрикнула и сильнее вцепилась в меня. Но щит прикрыл нас. Оружие гоблинов просто осыпалось на земь. «Ждать!» — велел Дорсагрейн, поднимая правую руку и сжал кулак. «Ждать!» — повторил он долгие секунды спустя, когда гоблины с дикими криками сократили на треть расстояние между нами. Я почувствовала, как растёт напряжение магов. Каждый из них буквально искрил от накопленной силы. Да и я сама еле сдерживалась, чтобы не выдать себя. Сидела, опустив голову, и пыталась равномерно дышать, хотя и плохо получалось. приготовиться Хрипло выдохнул командир, когда до нас оставалось шагов пятьдесят. В горле пересохло, я рефлекторно сглотнула. Моя кобылка дрожа вдруг попятилась. «Первые гоблины достигли щита». «Давай!» — крик Дороса Грейна меня оглушил, а следом раздался грохот. Щит засиял от ослепляющих вспышек. Гоблины с безумным воем бросались на него, пытаясь пробиться к нам, и их разрывало. Во все стороны летели ошмётки тел и брызгала кровь. Словно безумный художник размахивал кистью во все стороны. Но при этом враг не отступал. Снова и снова твари бросались на щит, падали замертво, их груды росли. И по ним взбирались новые твари, в надежде продавить магический купол. В какой-то момент у них это начало получаться. Веер кровавых брызг обдал меня и лошадку. Я вскрикнула, отшатываясь и защищая лицо рукой. Моя кобылка втянула воздух расширенными ноздрями. Рядом раздалось истошное ржание. «Стой!» — услышала я виск Мираи. А затем, обезумев от запаха крови и оглушительных взрывов, её лошадь рванула прочь. Шибла мага, стоящего на пути, с душераздирающим ржанием прорвала кольцо наших охранников и исчезла во вспышке света. «Щит!» Она пробила щит изнутри. Недолго думая, я ударила пятками свою кобылку. Чёртова вымирая надеюсь, её не унесло далеко. Почему её лошадь вообще испугалась? Ладно, мою привёл Дромеран, даже не знаю, где он её взял. Но ведь мире наверняка готовили лошадь маги. А судя по тому, что у них боевой отряд, лошадь тоже должна быть боевой и не бояться крови или звуков сражения. С этими мыслями я сильнее пришпорила свою лошадь. «Стой!» — заорал мне в спину кто-то из магов. Остальные отпрянули в разные стороны, не желая второй раз оказаться под копытами. Вспышка света, обжигающий жар, тонкое ржание, и вот мы уже приземляемся за щитом. «Мирая!» — крикнула я во все горло. Ее лошадь мчалась вперед, не разбирая дороги. Я подстегнула свою, спеша нагнать сумасшедшую. В голове билась мысль — надо схватить её за узду. Но как это сделать, если сама Мирая, визжа от ужаса, вцепилась лошади в шею и не слышит меня? Когда я почти нагнала её, почти схватила беглянку, впереди возник гоблин с топором наперевес. Он просто прыгнул между мной и Мираей. Я завизжала, натягивая поводья. Ещё секунда, и моя лошадь врежется в него, а меня по инерции вышибет из седла на монстр неуловимым движением чуть ушёл в бок и присел одновременно выставляя топор перед собой